«Тук-тук-тук!» — тук. стук разнесся по коридору, вызываю стражников очередной приступ любопытства. «Да, императрица! Да, время предрассветное! Да, стучусь в покое супруга! И что с того?» «Казню!» — прошипел я стражникам. Те вновь уподобились статуям. «Так-то лучше! Тук-тук-тук! Если не откроет выломаю дверь!» «Тишина!» «И ведь знал, что я приду. Трудно, что ли, было дверь оставить открытой?» «Подумаешь, любовница в неглиже населяет пространство, которое на 7 суток было заселено мною. Лично мне все равно. Но если он не откроет...» «То что?» Дверь таки открылась. На пороге обнаружился император Араэден собственной персоной. «А кто еще, кроме меня, должен был обнаружиться на пороге моей спальни?» Весело поинтересовался супруг. «Знаете, от вас всего можно ожидать», — сморозила я очередную глупость. Кесарь молча и выразительно вздернул левую бровь. Но меня на порог не пустил. Бедная блондинка. Или не бедная, учитывая, что Кесарь — мужик опытный, а судя по картинкам, которые я успела разглядеть, еще и изобретательный. Супруг улыбнулся, весело, что-то новое. Итак, разгневанная моя, ты пришла с вопросом? Уж не скрывая насмешки, поинтересовался император. Скажем так, я пришла за ответом все еще раздумывая о картинках и опыте кесаря пробормотала я. «Интересно, а они все по картинкам делают?» «Нежная моя, вопроса звуч напомнил о собственном присутствии Арайден. «Вы его, несомненно, уже знаете. Никак не могу выбросить из голов мысль про те картинки и книгу». Император рассмеялся, сделал шаг, оттеснив меня в коридор и закрыл двери в свои покои. «Да мне все равно, кто у него там». «Я вижу», — холодно заметил кесарь. «Итак...» — Слушаю вопрос. Отошла на шаг, невольно оглядела супруга. Черный халат из тонкой, чуть блестящей ткани — это нечто новое в его гардеробе. Самое забавное, что ткань достаточно тонкая, и заметно, что под халатом ничего нет. Может, стоит послать его переодеться, а то как-то не комильфо, а выдвигать обвинение едва одетому оппоненту. Левая бровь вновь насмешливо сдернулась. — Так, Катариона, ты не спала всю ночь не для того, чтобы отвлекаться на мелочи такие, как народонаселение спальни собственного супруга и его скудное деяние. «Меня интересует», начала я, пытаясь быть вежливой. «куда вы дели двадцать тысячи рабочих, которые, несомненно, потребовались для постройки новой площади?» Ответом мне стал веселый смех нашего бессмертного. Кесарь хохотал так, что даже стражники заинтересованно голову повернули, а император в итоге чуть ли не согнулся от хохота. Ему смешно. Ему, понимаете ли, весело, а то, что некоторые не спали всю почти ночь, это так, мелочь Откуда такая цифра? Отсмеявшись, вопросил кесарь. Но вроде орки ему ничего не наливали, а ведет себя странно. С тяжелым вздохом поведала. Мой император. Я привлекла двух известнейших в прайоре архитекторов. Учитывая масштаб строения и сроки, в которые оно было возведено, мы пришли к выводу о количестве рабочих. Более того, Теперь я едва не рычала. Судя по качеству постройки, ведь задействовали именно аэтлонских строителей. Потому как у нас дело чести выполнить свою работу качественно, этими славимся. Но вопрос не об этом. Вопрос о строителях. Где они? Нет, я не злая и не наглая. Я очень боюсь кесаря, я не могла вести себя иначе в ситуации, когда 23 тысячи человек из моего народа пропали без вести. За истекающую ночь я все гильдии мастерства зодчества в Вайтлоне, и ни одна в последнее время не теряла строителей, кроме гильдии в Домере. И вот как раз там недосчитались семи тысяч человек. Кесарь вновь стал серьезным, задумался и произнес. Семь тысяч человек? Именно. А они на государственном довольствии находились. Супруг явно намекал на казнократство. Я захлопала ресницами, пытаясь осознать данный факт, вспоминая градоправителя Домера, — Да, вполне вероятно. Так, разберусь позже. И все же вы не ответили на вопрос. Уже не так враждебно, — сказала я. Укоризненный взгляд в исполнении кесаря — это нечто. Мне даже совестно стало. Чуть-чуть. — Бессовестная моя! Император властно взял за руку, затем открыл портал. — Да вот и спала спокойно. Спокойнее, чем я в эту ночь. Я раскрою тебе секрет постройки новой площади. Из портала мы вышли в моем кабинете. Я мгновенно стала пунцовой, так как взгляды у моих секретарей и присутствующих здесь архитекторов были странные. С другой стороны, а что они могли еще подумать, учитывая деяния Кесаря? Продолжалось это недолго, через мгновение все стояли, склонив голову перед повелителем, и все же я, кажется, продолжала краснеть. Кесарь на присутствующих не обратил и малейшего внимания. «Какой проект преддворцового парка или конструкции дворца ты собиралась представить на мой суд? Придирчивая моя». Молча прошла к стеллажу, выбрала нужную папку, достала два проекта. Кесарь, что примечательно, выбрал то, что больше всего нравилось мне. «Идем!» Мне снова протянули ладонь и опять открыли портал. «На сей раз мы вышли в пустыне, наверное, в пятистах шагах от дворца, и если я была в платье и даже набросил на плечи шаль, то император в одном халате на голое тело и на рассвете над степью зовывал весьма прохладный ветерок. Не имеет значения...» «Я не болею!» — отозвался Райден развернул план будущего сада. «Отойди на шаг, взволнованная моя!» А ведь и вправду волнуюсь, даже губу прикусила, но последующие события заставили действительно поволноваться, потому что кесарь закрыл глаза, раскинул руки, и от его ладоней по направлению к дворцу понеслись золотые сполохи, но не огня. Это как если бы сверкающая золотая пыль взметнулась вихрем, только горизонтальным, и этот вихрь понесся к дворцу, окутал его, а после... — Все, — просто сказал наш бессмертный и всемогущий. — Что все? — не поняла я, но с такого расстояния даже в предрассветных сумерках было заметно, что с дворцом что-то явно не так. Кесарь подошел, чуть склонился ко мне и доверительно прошептал. — Там только что качественно потрудились 23 тысячи айтлонских строителей. Это была ирония. Точная ирония. — Дай руку, недоверчивая моя! — раздраженно прошипел кесарь. дала Прошли в портал, вышли в парке Парк потрясал воображение. Мощеные дорожки, лужайки с обстриженной травой, фонтаны, аллеи, кусты роз. Но все, как я и хотела. Однако доверяй, но проверяй. Придирчиво сверилась планом и поняла, что да, полное соответствие моему замыслу. Тут до меня дошло. вы только что, используя магию. И двадцать тысячи доблестных айтлонских рабочих, поддел кесарь. Мог бы раньше сказать, я бы тогда эту ночь спала спокойно, а не думал о несчастных, убиенных айтлонцах. Три, два, один, почему-то меланхолично читал император. А вот я, мои мысли стремительно понеслись вперед и... «Мой император!» Я замерла, потом подумала и схватила его ладонь обеими руками, чтобы не убежал. «А давайте вы посмотрите еще и проект перестройки прайера и...» «Моя императрица!» Насмешливый поклон. «Добрых снов вам и спокойной ночи!» С этими словами, мягко высвободив свою руку, кесарь исчез в портале. А я чуть не попинала ближайший кустик от досады и злости на себя в первую очередь. И на супруга тоже, потому как мог сказать, что никаких рабочих не было, и наличествовала только магия. И желание у меня такое появилось — попинать кесаря. И даже не за то, что скрыл, а за явный отказ поучаствовать в перестройке прайера. Между прочим, это его столица. Мог бы затратить пару мгновений личного времени на дело, а не на постельные развлечения. А потом я вспомнил, что мне есть кого попинать, как в физическом, так и моральном плане.